Глава восьмая. Следуя за мистером Делэйси и леди Амелией, мисс кити Телбот поднималась по ступенькам их величественного дома на Гровенор-сквер, весьма довольная собой. В этом настроении она пребывала почти неизменно всю неделю, завоевав привязанность и вдовствующей графини и ее сына. Забота и исключительное сочувствие, проявленные кити безоговорочно очаровали леди Рэдклифф. С тех пор, как с надобьей из Дорсет Шира, восстанавливающий эликсир, как назвала его Китти, представлял собой воду, приправленную цветками бузины и побегами тимьяна, вылечила леди от обмороков, она почитала Китти за ангела. По расчетам Китти, основанным на теплоте в голосе мистера Делэйси при обращении к ней, длительности восхищенных взглядов, рвении, с которым он умолял о следующей встрече, неминуемой помолвки следовало ожидать не позже чем через неделю она как раз размышляла об успехе своих начинаний когда на входе в гостиную вздрогнула порараженное восклицанием джеймс раздавшимся сбоку от нее мистер деэйси и Амелия бросились навстречу высокому человеку поднимающемуся со стула а кити замерла в дверях хлопая ресницами она пришла в немалое смятение судя по приветствию и имени незнакомец мог быть только лордом Рэдклиффом, но ей не единожды давали понять, что этот джентльмен появлялся в Лондоне нечасто. Младшие де набросились на брата, словно восторженные щенки. Исходя из того, насколько редко лорд Рэдклифф входил в соприкосновение с родственниками, Кити предположила, что он не испытывает к ним большой любви, но сейчас она уверенно отметила обратное. Теплоту во взгляде, обращенном на Арчи, который слишком долго тряс его руку, Терпение, с каким он склонив голову, улыбнулся Амелии, когда та потянула его за локоть. Пока лорд Рэдклифф здоровался с братом и сестрой, Китти представилась возможность свободно его рассмотреть, чему она была рада. Рэдклифф держался с непринужденностью уверенного в себе человека, был высок, строен. Последнее предполагало спортивный образ жизни и бесспорно хорош собой. Темные волосы, добрые серые глаза. Только все это не расположило к нему Китти. По ее опыту, чем привлекательнее мужчина, тем менее сильным характером он обладает. А это важно понимать, прежде чем добавлять в общую картину богатство и титул. Китти медленно двинулась вперед, чтобы сделать реверанс леди Рэдклифф. Сесили последовала за ней. «Надеюсь, мы не помешали, миледи», — сказала Китти. «Я не знала, что вас навестил лорд Рэдклифф». «Нет, моя дорогая, разумеется, вы не помешали», — откликнулась графиня, жестом приглашая их приблизиться. «Джеймс! Джеймс! С удовольствием представляю вам обеих, мисс Телбот, наших дорогих новых друзей!» Мисс Телбот, мисс Сесили приветствовал их Рэдклифф, отвешивая поклон, пока они делали реверанс. Выпрямившись, кити впервые встретилась с ним взглядом. Неужели мгновением раньше его глаза показались ей добрыми? Наверное, это была игра света, потому что сейчас Рэдклифф смотрел холодно и оценивающе. На короткое пугающее мгновение Кити почудилась, что ее видят насквозь, словно этот человек знал обо всех постыдных действиях и мыслях, которые она себе когда-либо позволила и приговорил ее за все. У нее перехватило дыхание, и она обнаружила, что краска смущения ей не чужда, пусть раньше она и предполагала обратное. Рэдклифф отвернулся, момент миновал, и Кити вновь овладела собой. Все расселись в гостиной. сон принес угощение принимая тарелку с куском пирога кити прошептала слова благодарности мисс телбот обратился к ней рэклифф когда она положила в рот первый кусочек вы должны рассказать как познакомились с моей семьей арчи в письме упомянул некую туфельку это так о боже кити опустила глаза в хорошо просчитанном замешательстве «Да, я благодарна леди Амелии и мистеру Делэйси за то, что они пришли нам на помощь в тот день, когда я попала в неловкое положение. Однако чудесно, что она стала причиной воссоединения двух любящих подруг». Она улыбнулась Сесили, но та не потрудилась добавить ни слова. «Как же с ней нелегко!» Впрочем, мистер Делэйси глазил на Китти с обожанием, являя собой лужицу растопленного масла, и она постаралась почерпнуть из этого уверенность в себе. «Да, удивительное, даже загадочное совпадение», — согласился лорд Рэдклифф. И хотя говорил он учтивым тоном, в ките снова всколыхнулось беспокойство. «Полагаю, мне очень повезло», — сказала она и повернулась к леди Рэдклифф в надежде прекратить эти расспросы. «Я слышала, погода улучшится, мэм. Надеюсь, мы сможем ожидать снижения влажности, которая, несомненно, стала причиной ваших страшных мигрений». «Я тоже надеюсь, моя дорогая». откликнулась леди Рэдклифф с нотками фатализма в голосе. «Хотя я, например, не жду улучшений». Она повернулась к сыну. «В добром ли состоянии пребывал Рэдклифф Холл, когда вы уезжали?» «Да, очень», — ответил тот незамедлительно. «Мистер Делэйси говорил, что Рэдклифф Холл прекрасен», — вкратчиво заметила Китти, улыбаясь Рэдклиффу. «Я бы с удовольствием послушала о нем побольше, милорд». Боюсь, большинство присутствующих сочтут мое описание довольно скучным. С прохладцей отозвался Рэдклифф. «Лучше расскажите о вашем фамильном гнезде. Кажется, нет ли?» Улыбка кити стала натянутой. «Все непременно, однако называть наше место жительства фамильным гнездом – это слишком великодушно». «Вот как?» Основываясь на рассказах харчи я представил себе обширные владения. кити потребовалось почти все ее самообладание – чтобы не послать в сторону Арчи обвиняющий взгляд. Сообразив, что допустил оплошность, тот поторопился вмешаться. «Нет-нет, Джеймс, я сказал, местность впечатляющая», но имел в виду скорее красоту, чем размеры. Весьма довольный тем, как построил фразу, он просиял и взглянул на Китти в поисках одобрения. Она снова улыбнулась, показывая, что это описание не вызвало у нее возражений. «Но неужели Арчи так сложно не прибегать к бессмысленным преувеличениям, препятствуя тем самым ее начинаниям? Неужели она ждет от него слишком многого?» «Теперь все выглядит так, словно она намеренно ввела Делэйси в заблуждение. Ах, как досадно!» «Не могу утверждать с уверенностью», – запротестовала кити «В любом случае, мы так думаем». Она снова попыталась втянуть Сесили в разговор, попросив ее взглядом добавить хоть слово – но та с отсутствующим видом смотрела в пространство. «Пожалуй, нам повезло, что бестолковость не считается для женщины грехом», — подумала кити «Не сомневаюсь», — спокойно сказал Редклифф. «Это в западной части страны?» Что-то в его тоне насторожило кити но промолчать не представлялось возможным. «В Дорсетшире», — подтвердила она. «На западе Дорсетшира». «Мне бы очень хотелось там побывать», — восторженно заключил Арчи. Его искреннее воодушевление несколько смягчило кити по отношению к нему. «Когда только пожелаете», — пообещала она опрометчиво. Он просиял. Наскучив интересом старшего брата к мисс Телбот, мистер Делесси и леди Амелия взяли беседу в свои руки. кити со своей стороны воспользовалась этим, чтобы возобновить старание заслужить доверие семейства, внимательно слушая, щедро раздавая заливистый смех и выражение интереса во всех подходящих случаях. К тому моменту, когда гости собрались уходить, леди Амелия и мистер Делеси пребывали в приподнятом настроении благодаря опьяняющему сочетанию льстивых замечаний Кити и безраздельного внимания брата. Кити решила, что успешно преодолела неожиданное испытание, возникшее перед ней сегодня. Отныне все, что от нее требуется, показать Рэдклиффу, как ослепительно счастлив Арчи в ее присутствии. «Ей-богу, если мать не возражает, с чего бы противиться старшему брату?» Они попрощались, мистер Делесси клятвенно пообещал встретиться завтра утром, а Китти напоследок присела в реверансе перед Рэдклиффом и во второй раз за этот день уловила в его взгляде уже знакомое выражение, уязвившее ее до глубины души и явственно говорившее, что ей здесь не место». Испытывая смутное беспокойство, она уселась в коляску де Лейси. Леди Рэдклифф приказала ее подготовить, как только узнала, что мисс Телботт намерена идти домой пешком. Почему он смотрел на нее с таким пренебрежением? Ведь она заслужила одобрение остальных членов семьи. Что ради всего святого она сделала, чтобы вызвать такое отношение? Она пребывала в неуверенности, и ей это не нравилось». В отличие от нее, Рэдклифф, покидая несколько часов спустя семейный дом и отправляясь в свой собственный на Сент-Джеймс-Плейс, был совершенно уверен в трех фактах. Первый. Мисс Телбот околдовала младшего брата и все семейство. Это опасно. Второй. Мисс Телбот ни в малейшей степени не испытывает романтической привязанности к Арчи, интересуясь только его богатством. И третий. Именно он, Джеймс Рэдклифф, в ответе за то, чтобы пресечь эту интригу.